«О!» «Опять стучит», — сказал Рудин. «Веселый барабанщик проснулся». «Слышу», — сказал леший. Запахало сперва неуверенно, с перебоями. Потом звук стал четче, увереннее, будь то и в самом деле барабанщик этот только проснулся и в палочках своих слегка запутался. «Что там у ребят? Они сворачиваются уже?» Судя по голосу, Рудин тоже был бы не прочь свернуться. «О!» Ты под ноги смотри, лучше проворчал леший. Опять тропка, видишь? Рудин остановился, посветил фонарём точно. Тропка. "Падлы босы ноги", сказал он задумчиво. "Панды, а не падлы", уточнил леший. Глянув на свои часы, Рудин вздохнул. Всё равно падлы. Некоторое время они двигались молча. Вдруг идущий впереди Рудин скрикнул: споткнулся, потерял равновесие, замахал руками, леший прыгнул, схватил его за шиворот, дёрнул назад, потом посветил фонарём вниз и ахнул. В землю были вбиты два колышка наискосок в полуметре друг от друга, между ними натянута верёвка, а чуть правее те мнил провал. Идущий должен был споткнуться и провалиться в чёрную дыру. Леший направил яркий луч в провал. Белый свет рассеялся в непроглядной бездонной тьме. Если бы не тренированное тело Рудины и не мгновенная помощь, ни фига себе только и вымолвил Рудин, увидев ловушку. Какая же падла этот капкан настроила. Говорю вам всегда, будьте внимательны, сказал Леший. Теперь я пойду вперёд. В этой части ветки довольно сыро, никакой пыли и козявки, кстати, тоже куда-то пропали. На влажной глине отчётливо отпечаталась целая цепочка маленьких следов, уходящая немного в сторону от основной тропинки. Подсвечивая себе под ноги, Леший и Рудин вернулись назад, чтобы понять, где же эта тропка начинается. Она просто взялась ниоткуда, чтобы потом точно так же исчезнуть в никуда. Леший сфотографировал следы, положив рядом зипковскую зажигалку для сравнения. Пошли дальше. Может, они сквозь стену умеют ходить, строил Догатки Рудин. Он посветил наверх, где-то под самыми головами висел низкий, земляной свод, или сквозь потолки кто они? Но ну, эти Рудин не стал уточнять, кто именно. Он посмотрел на нахмуренное лицо Лешего. Неужели это они ловушку устроили, сказать кому не поверят? А ты говорил уже, Нет, что вы? Я же, я же в своём уме, Тавач-маёр. Я про минус 200 вообще никому ни слова, даже девушке своей. Даже девушке удивился Леши. Да я серьёзно, Тавач-маёр. Леши помолчал и спросил: "А что ты называешь минус 200?" Как, что, сказал Родин? Вот это всё, горячий тоннель, Амирову пещеру и шахту эту, как вы её зовёте, Бухенвальд, так все ребята называют. «А что?» «Ничего», — сказал Леший. «Может, в самом деле, пусть зовется этот район просто минус двести. Все равно, сколько там красивых названий, не придумывай, они вряд ли приживутся. Приставать, что ли, ко всем, чтобы горячий тоннель называли? Тоннелем имени майора Сенцова?» «Нет уж, приставать Леший не любил. Жалко только, что вот память об Амире Железном, например, все же останется на диггерских картах. Пусть его и прикончили в этой пещере, как собаку». А он, леший, который освободил землю от этой сволочи, он никогда не останется. Впрочем, и Америго Веспучи тоже был не сахар. И никакой Америки он на самом деле не открывал. Открыл ее Колумб, как известно. А Веспучи только занимался торговыми делами и писал свои дневники. «Осторожно!» Даже в луче фонаря было видно, что Рудин стал белее бумаги. Он оскалился по хищному и слегка присел. Согнулся, словно собирался прыгнуть – Прикать, в общем-то, было некуда впереди, в метрах 3 проход заканчивался гладкой, словно вылизанной полуовальной стеной из глины. Перед этой стеной по центру стояло нечто, принятое с перволешим за остатки опорной сваи, украшенной всё тем же дурацким орнаментом. Потом он пригляделся и понял, что это идол. Натуральный деревянный идол с грубым и страшным бородатым лицом, оскаленными зубами, короткими ножками и какой-то штуковиной, похожей на отбойный молоток в руках. На лбу у него примерно там же, где индус рисует себе точку, вырезана пятиконечная звезда. Он был почти чёрный, словно закопчённый и жирно лоснился. Ниже ног, ближе к земле, опять извивался какой-то орнамент, только не разобрать какой, потому что Почти весь он был закрыт человеческими черепами, сложенными у подножья идолов в три ряда. 1 2 3. А ещё кости там кучкой насыпаны, шалашиком таким. И всё бы ничего, если б не одно обстоятельство очень неприятное. Это ж детское всё, сглотнул произнёс Рудин. Он сделал шаг и оглянулся на лешего. опустился на колени, протянул руку, осторожно взял одну кость. Она была желтоватая, тонкая и изогнутая рёберная кость. Рудин подержал её и также осторожно положил на место. "Черепушки эти, косточки, я ж видел детские кости, аул под Сырноводской накрыл, я ж там, я тоже видел", произнёс Леш Ихмура. "Я думаю, это не дети". «А кто тогда?» Рудин поднялся с колен, не отрывая взгляд от жуткой картины. «Не знаю», — сказал Леший. Он никогда не распространялся при подчиненных о своих походах с хорем к нижним горизонтам и о своем знакомстве с карликами, которые до сих пор вспоминают как кошмарный, хоть и очень правдоподобный сон. В то же время он не сомневался, что о карликах И прочих чудесах из жизни Лешева в его батальоне на слышен и все, и Рудин в том числе слышали, да, но не все верили в эти чудеса. "Думаете, это те самые", буркнул Рудин, словно прочитав его мысли. По лицу было видно, что он как раз-таки не верил. "Может, те самые не стал спорить Леший, а может какие-нибудь мишки-панды, кто знает, кто здесь водится?" «А это что?» — Рудин, наклонившись, светил фонарем под ноги. На твердой, будто окаменевшей глине отчетливо отпечаталась подошва сапога. Только не с рифлением, как на нынешних армейских ботинках, а гладкая. «Да, это явно не Мишки и не панды», — неуверенно проговорил Леший. Издалека, словно из-под тяжелого спуда, до них донесся... унылый механический стук